Глава 8 Надежда. Лев стоял в нескольких метрах от меня. И смотрел так пристально, словно собирался наброситься и сожрать. И правда, настоящий лев. А я маленький цыпленок, попавший в капкан. Такой хищник пару раз хрумкнет, и от меня ничего не останется. Я все же постаралась отбросить упаднические мысли и повернулась чтобы взглянуть ему в глаза. В конце концов, я взрослая, современная, уверенная в себе женщина, а не какой-нибудь дрожащий цыпленок. Не учла я только неудобства своего положения, потому что капкан держал меня крепко, а, попытавшись повернуться, я оказалась в еще более неудобной позе. Нижний край забора впился мне в бок, и я застонала от боли. «Да что ж такое?» Вот влипла, так влипла. «Не двигайтесь!» Услышала вдруг встревоженное, и лев исчез. «Хм, не двигайтесь. Легко ему говорить. А у меня все тело свело от неудобной позы, хоть волком вой. Но я лежала недвижимо, как князь Балконский под небом аустер лица, и терпеливо ждала. Не знаю, чего, правда, когда он убежал. Бросил женщину в беде, а сам свалил». Но надо отдать ему должное. Ушел он ненадолго. Буквально через несколько минут Лев появился в поле моего зрения с совковой лопатой. Ой-ой-ой, это что он еще задумал? Мужчина подошел ближе, рассматривая удерживающую меня ловушку. Затем опустился рядом на колени. Что вы собираетесь делать? Поинтересовалась я немного подрагивающим голосом. Вытаскивать вас отсюда. Что же еще? А вот его голос сочился с сарказмом. И, наверное, он имел на это право. Это ж половина меня забралась на его территорию. Причем не лучшая моя половина. Теперь я признавала, что мысль, поначалу показавшаяся мне очень удачной, таковой вовсе не была. Я не видела, что делает лев, потому что он находился у меня за спиной. Но слышала какие-то непонятные звуки. Это очень нервировало а потом почувствовала, что начал копать подо мной. Я отдернулась, испугавшись, что лопата может задеть меня, и и снова бок обожгло болью. «Да тише вы, я не хочу оттяпать вам что-нибудь нужное». Теперь он злился на меня. Но ведь это естественное опасение человека, когда за его спиной что-то копают. Поэтому я все же повернула голову, насколько могла, И увидела, что он надевает черные перчатки. Вот блин, он все-таки маньяк. Сейчас он меня расщеленит и сложит в морозилку. А потом будет вкушать мое белое тело долгими зимними вечерами. «Лежите тихо!» Раздался за спиной его строгий голос, и я встревоженно замерла. Только сердце напуганной птицей яростно билось о грудную клетку. Потом я почувствовала его горячую ладонь на моем плече. Лев нажал, отклоняя мое тело вперед, а второй рукой начал обкапывать землю у меня за спиной резкими короткими движениями. Теперь я не видела, но чувствовала, что происходит сзади по колебаниям его и моего тела. Как это не смешно, но двигались мы в унисон. Поняв, что Лев не маньяк, Ну, по крайней мере, в данный момент он не собирался меня расчленять, немного расслабилась. Он несколько минут молча и сосредоточенно копал землю. Его рука все это время напирала на мое предплечье. Я чувствовала горячие прикосновения. Близость мужчины волновала. Я снова изменила свое мнение. Залезть сюда было очень хорошей идеей. Он ведь не бросил меня, а помчался спасать. «Теперь Лев несет за меня ответственность, ведь, как известно, мы ответственны за тех, кому спасли жизнь. Осталось только ему об этом сообщить и вручить кейс с документами». Наконец я почувствовала, что он меня осторожно передвигает в более широкое место. «О чудо! На этот раз я ничем не зацепилась!» «Не дергайтесь, я сейчас вас переверну». «Хорошо?» Почувствовала, как сильные руки осторожно и бережно переворачивают меня, укладывая на спину. Затем лев перехватил меня под мышками и потянул к себе. Я так и висела тряпичной куклой и позволяла вытаскивать из-за подни свое бренное тело, все еще не веря, что скоро окажусь на свободе. Наконец пятки пробороздили свежевскопанную землю, и я оказалась вся полностью с его стороны. Лев отпустил меня, и я приподнялась на локтях, оглядывая повреждения. В боку что-то сильно щипало, я повернула голову и увидела небольшой разрез на блузке с кровавыми краями. Ох, ничего себе поездочка! Я растерянно взглянула на льва и поймала его пристальный взгляд. Выражение лица было нечитаемым, Хотела бы я знать, о чем он сейчас думал. Мужчина принял про себя какое-то решение и склонился надо мной. Сердце пропустило удар. Что он собирается делать? Его лицо оказалось так близко, что я могла рассмотреть мелкие мимические морщинки. Оказывается, в его карих глазах искрились зеленые крапинки. Они манили меня, гипнотизировали. Лев встал передо мной на колени, Сердце забилось, как ненормальное. Я, кажется, забыла как дышать. Смотрел он на него, не отрываясь. Зеленые искры разгорались, заполняя радужку. Но мужчина всего лишь подхватил меня на руки, поднялся с земли и пошел прочь от ограды. «Э, «Стойте!» – вдруг опомнилась я. Лев остановился. «А, бумаги!» Он посмотрел на кейс, потом перевел взгляд на меня – на мои умоляющие глаза и со вздохом сказал «После заберу». А я обняла мужчину за шею и расслабилась у него на руках, прижимая щекой к плечу. От льва пахло какой-то странной смесью ароматов, смешавшихся в неповторимый букет, свойственный только ему. Здесь был игель для душа, и стиральный порошок, и какая-то неизвестная мне трава. Но сильнее всего был запах роз, Так странно, когда от мужчины пахнет розами, необычно и при этом очень сексуально. Кажется, он заметил, что я принюхиваюсь. Пришлось сделать вид, что тяжело вздыхаю о своей несчастной доле, пострадавшей от его забора. Бог, кстати, и правда чертовски болел.